Ну, целуй меня, целуй. Хоть до крови, хоть до боли, Не в ладу с холодной волей Кипяток сердечных струй. Опрокинутая кружка Средь веселых не для нас. Понимай, моя подружка, На земле живут лишь раз. Оглядись спокойным взором, Посмотри, во мгле сырой Месяц, словно желтый ворон, Кружит, вьется над землей. Ну, целуй же, так хочу я, Песню тулен пропела мне, видле смерть мою почуил тот, кто вьётся в вышине. увидающая сила умирать так умирать до кончины губы милые я хотел бы целовать чтоб всё время в синих дрёмах не стыдясь и не тая в нежном шелесте черёмух раздавалось я твоя и чтоб свет над полной кружкой лёгкой пеной не погас пей и пой моя подружка на земле живут лишь раз